Глава пятая. Следующие сутки прошли как в тумане. Конечно же, Линетта знала, что такое спуск магического резерва, но сама настолько растратила его впервые. Даже в ту роковую ночь, когда был найден труп кузнеца, а странная нежить в его теле попыталась сожрать ренье, она выложилась не до такой степени. «Да, сильно. Да, уже не могла держать щит и прикрывать им напарника». Но какие-то крохи дара в резерве все равно сохранились. Теперь же сил не осталось не только на магию, но и на то, чтобы твердо стоять на ногах. Поэтому, едва добравшись до общежития, Лина заперлась в своей комнате. Кое-как заставила себя принять ванну и сменить окровавленную одежду на домашнее платье и провалилась в глубокий беспробудный сон. Выползла из комнаты только на следующее утро и все еще придерживаясь ладонью за стены, добралась до кухни, поела и убралась обратно в свою нору. Будь ее воля, не выходила бы вовсе. От усталости она не чувствовала даже голода, но пища способствовала восстановлению резерва, поэтому пришлось дать себе мысленный подзатыльник и встать с кровати. После позднего завтрака или раннего обеда Лина снова провалилась в сон, но на сей раз поверхностный и беспокойный, Металась по постели, сжимая в кулаках простыни. Просыпалась и снова засыпала, накрывала голову подушкой, чтобы защититься от бьющих в окно солнечных лучей, но не находила в себе сил даже на то, чтобы подняться и задернуть шторы. А когда вновь забывалась сном, ее мучили кошмары. Выпить тень. Вот уже больше месяца постоянный гость ее сновидений. бугристое желеобразное тело, острые клыки и зловонное дыхание. Говорят, во сне не чувствуешь ни вкусов, ни запахов, но ей казалось, что она вся пропиталась этой вонью и бежала, бежала. Падала в яму-ловушку и ползла вверх, срывая ногти о стены, и опять падала в объятия ухмыляющегося беззубым ртом скелета. В какой-то момент сон изменился, и лишенный плоти череп тоже. На нем появилась светлая кожа. Вырос прямой нос, а провалы глазниц больше не были пустыми. Голубые глаза, длинные черные ресницы, темные брови в разлет. Линден обнимал ее на дне ямы, как тогда, на залитой кровью улице. И колодец-ловушку больше не казался пугающим. Так и не так одновременно, потому что теперь сердце Линетты готово было выпрыгнуть из груди не от пережитого кошмара, а от... Даже во сне она не смогла признаться себе, из-за чего именно. А он приподнял одну руку и ласково заправил ей за ухо выбившуюся из прически прядь, провел костяшками пальцев по ее щеке, бережно, осторожно, почти невесомо. И ее сердце совершило предательский кульбит от щемящей нежности и этого прикосновения и направленного на нее взгляда. а потом он наклонился и... Сон разбился в дребезги, как старая хрустальная ваза, которую по неосторожности уронили на пол. У матери Лины была такая, дикий раритет, доставшийся той еще от прабабки. Вазу разбила Дора, а Алинетти, как старшей сестре, в тот момент показалось правильным взять вину на себя. Скандал дома тогда разразился нешуточный. И даже спустя много лет ей казалось, что она помнит звон, с которым разбилась мамина любимая вещь и грохот от кулака отца, когда тот в гневе ударил по столу. Точно так же кулаком кто-то сейчас стучал в дверь. Проведя ладонью по лицу и окончательно придя в себя, Лина рывком поднялась с кровати, одернула измявшееся во время платье и, не обуваясь, как была, босиком направилась к двери. «Ну, если это снова Пётр, чтобы занять денег?» Вчера в полусне она слышала, как Артерн утаскивал того от ее комнаты. Артерн. При мысли о напарнике и только что виденном сне ей сделалось дурно. «Да что же с ней творится в самом-то деле?» «Девера, соберись!» Остановившись перед дверью, все еще сотрясаемый чьим-то кулаком, Алина пригладила растрепавшиеся волосы, отодвинула задвижку и дернула ручку на себя, не удосужившись спросить, кто там. И замерла в изумлении, глядя на стоящую за порогом Лукрецию. «Ты как тут?» Ли впустил. Темная самодовольно ухмыльнулась и, шагнув ближе, поставила сапог с металлической накладкой на носке прямо на порог комнаты. Лина проследила за этим тактическим перемещением и иронично изогнула бровь. Неужели Луф всерьез решила, что это остановит ее и не даст захлопнуть дверь перед носом незваной гости? Подумаешь, сапог. Дверь крепкая, а накладка на обуви не очень. Лукреция правильно поняла ее немой посыл, чуть скривилась, но ногу таки убрала. «Брось, Девера, я пришла зарыть топор войны, а не душить себя подушкой». Линетта так и стояла, все еще не выпуская ручку двери и глядя на темную в упор в ожидании подвоха. «Зарывай!» Дернула плечом, и на вопросительный взгляд темных, ярко подведенных тушью глаз уточнила. «Топор!» Лукреция расхохоталась. Так, как умела только она, громко, заливисто, запрокинув голову, чтобы из синие-черные кудри эффектно рассыпались упругими завитками по плечам и спине. Впрочем, годы практики, ничего удивительного. «Зарыла?» – прохладно уточнила Линетта, когда-то отсмеялась. Темная скорчила ей гримасу. «Рыть будем вечером», – заявила торжественно. «Придешь?» Алина в красках представила, как они отправляются ночью на кладбище, прихватив с собой лопаты и невесть, где украденный топор, и ее лицо растерянно вытянулось. Лу снова расхохоталась. «Ну все, довольна». Линета крепче сжала ручку, чтобы, наконец, захлопнуть дверь перед незваной гостей, которая, видимо, пришла сюда только за тем, чтобы посмеяться. Но та ловко перехватила дверное полотно за край. «Пить идем», — зашла до объяснений. Рой утром очнулся. «Чувствует себя отлично. Хотим отпраздновать». «Даже так?» — Лина разжала пальцы, отпуская ручку и сложила руки на груди. Скептически посмотрела на собеседницу. А ничего, что алкоголь ему пока противопоказан, уточнила совсем целительским опломбом, на который была способна. Лу закатила глаза. Чай попьет или морс? Да мало ли? сослуживица снова усмехнулась. А скажешь, так парную молоко достанем. Рой теперь тебя послушает, чтобы ты не велела. Линетта поджала губы. В отличие от собеседницы ей не было весело. Грося. подмигнула Лукреция. Будут наши. Надо понимать черные маги. Парни из отряда целителей, и вы с Линдоном. Ну же. Она замолчала уставилась на Лину пытливым взглядом. Темные маги в компании светлых целителей. Похоже, Луни шутила и в полном серьезе решила на радостях зарыть топор войны сразу со всеми. Братание черных и белых магов прибрежья звучало фантастически. И да, здорово. Звучало здорово. Алина и прежде не прятала за спиной топор, поэтому была только рада, если тёмные и светлые наконец начнут нормально общаться. Но она представила себя в шумной компании в какой-нибудь таверне и покачала головой. Спасибо за приглашение, но сегодня я не смогу, ответила уверенно. На красивом лице Лукреции появилось разочарование. Да ты не святоша, Девера, ты зануда. Алина только пожала плечами. Какая уж есть. «Ладно», — отмахнулась темная, — «дело твое. Мое приглашение в силе. Вечером в подкове». И уже собралась уходить, как Лина окликнула ее и даже сама шагнула в коридор. «Лу, черная обернулась». «Ну, чего тебе зануда?» так криво улыбнулась. По крайней мере, новое обзывательство звучало куда дружелюбнее и добрее прежней святоши. «Я тоже хочу зарыть топор войны». Сказала и протянула ладонь. Тонкие брови лукреции взлетели куда-то к волосам, однако руку она пожала. «Передумаешь? Приходи!» Подмигнула на прощание и пошла. Нет, не в сторону выхода, а в комнате артерна. Более того, не постучала, а по хозяйски толкнула дверь и вошла. Стукнул засов. Закрылись изнутри. Линетта вдруг поняла, что стоит, до боли вонзив пальцы в свои плечи и не дышит, слушаясь в тишину коридора и пытаясь расслышать, что происходит за соседней дверью. Выдохнула. Отступила обратно в комнату и решительно захлопнула дверь. «Ты идиотка, Девера, идиотка!» После чего развернулась, уверенно прошла к столику и достала из ящика письменные принадлежности. Она избегала Андера всю прошлую неделю и обещала написать первой, как только у нее будет возможность. Возможность была, как и дополнительные выходные. А свиданию полупустой резерв не помеха. Свиданию? Она подумала, свиданию? Да, она наконец-то всерьез назвала свою предстоящую встречу с Искарем именно романтическим свиданием. Приписав к времени и месту, что соскучилась, Линетта уверенно отправила письмо адресату и замерла, уперев ладони вытянутых рук, в и прикрыв глаза. «Может быть, Ферт поможет ей выкинуть из головы то, чего там быть не должно, вернее, того?» Дверь в коридоре хлопнула. Послышались громкие удаляющиеся шаги. Гостья ушла. Лина выдохнула с облегчением. а затем прижала ладони горящим щекам.